Глава 32. Благоразумие побеждает страсть. Алисии в голову не приходило, чтобы ее нареченный мог явиться так скоро. Уезжая, она ему ничего не сказала о том, когда именно она думает вернуться, и надеялась, что эта уловка избавит ее хоть на некоторое время от его посещений, При этом она совершенно упустила из виду, что Кэт не замедлит известить брата. всё это время она думала о том, что будет через год, и совершенно забыла приготовиться к встрече с Джорджем. Его появление застало ее врасплох. Услыхав его имя его шаги, она совершенно растерялась и испуганная стояла на одном месте — Сердце билось у нее страшно. Как принять его? И потом, как он встретится с нею? Но прежде чем она успела опомниться, Джордж уже стоял перед нею. Она едва решилась взглянуть на него. Несмотря, однако, на свое смущение, Алиса тотчас же заметила, что Джордж принарядился и вообще смотрел сияющим женихом, это ее поразило неприятно. И казалось, что он должен был понять, что подобные вещи немыслимы в их положении. Так наивно выражать свою радость может разве только свежая, бескорыстная любовь первой молодости, если бы даже состоялась наша свадьба. продолжала думать Алиса, то все же она должна быть самой скромной, самой тихой. Она должна быть без всяких затей. В ней не должно быть ничего праздничного. Джорджу следовало оставить меня в покое. Не показываться сюда несколько месяцев или, по крайней мере, хоть несколько недель. Это было бы самое лучшее. Но явиться в первый день моего приезда и явиться с такой пошло-праздничной физиономией непростительно. «Алиса!» — сказал он, протягивая ей руку. «Милая моя!» В ответ она подала ему руку и пробормотала что-то сквозь зубы. Что она сказала? как приветствовала его он, не мог разобрать. Алисе было неприятно его рукопожатие. Ей было неприятно стоять близ него, и она дрожала при одной мысли, что он по праву жениха может позволить себе еще какую-нибудь ласку. Она попыталась освободить свою руку, но он только еще крепче сжал ее, Нечего делать, пришлось сдаться пленницей. Теперь только вполне почувствовала Алиса, до чего ей противен человек, женой которого она обещалась быть. «Алиса», — начал он снова, — «я переродился, и этим я обязан тебе. Если бы ты знала, как я страдал все эти годы, Говоря это, он продолжал держать ее руку. Она сознавала, что в ее лице, в ее манере, во всем ее существе выражалось отвращение, сознавала всю неловкость своей роли и, несмотря на все усилия, не могла победить себя. «Алиса!» — продолжал он. «Я снова чувствую себя сильным. Я готов бороться теперь с целым светом». «Позволь же мне поблагодарить тебя, моя спасительница, ведь это ты придала мне новые силы, даже новую жизнь!» Что и как отвечать ему? Она сознавала, что должна наконец сказать ему что-нибудь, хоть одно ласковое, доброе слово. Он имел полное право прийти к ней, говорить с ней таким языком, Она сама ведь дала ему это право. Он не виноват, если внушает ей отвращение вместо любви. «Я... ничего для вас не сделала, Джордж», — сказала она. «Совершенно ничего». Затем она вырвала у него свою руку, пошла и села на диван. Он продолжал стоять перед камином. «Надеюсь», — продолжала она. что ты сам позаботишься о себе. Если я могу помочь тебе, я готова от всего сердца». Ей самой стала совестно своих слов. В первое свидание с ним она вместо приветствия, вместо ласкового слова любви, чуть не прямо предлагает ему свой кошелек. «Без сомнения, ты можешь помочь мне. У меня без напланов». и ты должна разделить со мной всё Но в настоящую минуту я ни о чем не могу думать. Я знаю только, что моя лучшая, моя заветная мечта осуществляется, что ты согласилась быть моей женой. Моя милая, скажи же мне, что ты счастлива. Назови меня своим мужем». «Никакие силы...» не могли бы в эту минуту заставить ее назвать его своим мужем. Он слишком поторопился. Он требовал любви, на которую сам не имел ни малейшего права. Получив ее письмо, он с насмешкой отбросил его в сторону, как будто это была записка, лишенная для него всякого интереса. Он решил тогда, что деньги ее пригодятся ему, и торжествовал, читая ее письмо. А теперь, чтобы еще полнее насладиться своим торжеством, он просил у нее ласк любви. Он добивался невозможного. «Оставим это, Джордж. Мне надо сначала оправиться, ведь я так много выстрадала». «Да, и все это по моей милости». «Я был причиной всего этого горя. Знаю, знаю». А между тем, сколько горя, безвыходного горя, готовил он этой женщине в будущем. «Я этого не говорю», — возразила она. «Я нахожу, что я одна виновата. Во всем я одна виновата». Тут он окончательно не понял ее. Он думал, что она не может себе простить свой прежний разрыв с ним. «Алиса, моя дорогая, к чему вспоминать прошлое? Знаешь пословицу? Кто старая, помянет тому глаз вон. Забудем же все, что было». «Что было, того нельзя забыть. Так или иначе о прошлое скажется, что не говори». «И волосы поседеют, и сердце очерствеет». «Я право не вижу, чтобы одно следовало из другого», — сказал Джордж. «Волосы у меня сидеют, вот посмотри». И он приподнял черный локон около висков, чтобы показать ей пробивавшуюся снизу седину. «Видишь? Итак, если седину считать признаком старости...» у тебя, Алиса, будет старый муж. Ха-ха-ха-ха! Но сердце мое ручаюсь тебе все так же молодо и полно огня. Муж. Два раза Джордж употребил это слово, и, несмотря на все усилия, Алиса никак не могла отделаться от тяжелого впечатления, которое производило на нее это ненавистное слово — И что ей за дело до его лет? я говорила о своем сердце, возразила она ему. Я подчас чувствую, что оно у меня очень и очень устарело. ну Алиса, утешала ты меня этим нечего сказать. ты сам виноват, джордж. «Зачем ты пришел сегодня? Неужели ты не понимаешь, что мне многое надо обдумать, многое уяснить себе? К тому же, все эти воспоминания, ты говоришь, что прошлое вспоминать нечего. Ну, положим. Так оставь же меня в покое хоть на несколько месяцев. Мне нужно время, чтобы, по крайней мере, привыкнуть не вспоминать о прошлом». Забыть же его я никогда не забуду. В ее взгляде, в ее голосе выражалось столько раздражения, что он не мог не заметить его. Понятно, что все это поразило его крайне неприятно, но он не жалел ее, не беспокоился о ней. Он сердился на нее. Делая ей предложение, он прежде всего имел в виду ее деньги. Кроме того, ему хотелось отбить невесту Джона Грея. «Ну, будь она бедная девушка, он никогда бы не сделал ей предложение. Правда, отбить жену у Джона Грея — хорошая вещь, но все же из-за этого не следует забывать благоразумия Приятно одурачить соперника». но при этом не мешает иметь в виду материальные, существенные выгоды, иначе это будет роскошь не по карману. Джордж все это отлично понимал. Делая предложение Алисе, он хотел воспользоваться ее капиталом и в то же время потешить себя ее любовью. Он хотел торжествовать вполне. Ему нужны были деньги... «Нужны и ласки, и любовь, и что же, в первое свое свидание с невестой он не мог добиться от нее ни одного ласкового доброго слова?» «Алиса», — сказал он, — «я не ожидал такой встречи». «Не ожидал», — возразила она. «Мне, Джордж, крайне неприятно разочаровывать тебя, но что же делать?» Не могу же я петь и смеяться, когда на сердце холодней, чем в сырой могиле. Алиса, если ты хочешь, я возвращу тебе твое письмо. Медленно проговорил он. Боже, как ей хотелось воспользоваться этим случаем! Но у нее не хватило смелости. Да и кто из нас решился бы? «Как часто случается нам в жизни выслушивать подобные предложения, за исполнение которых мы готовы бы отдать полжизни, и все же отказываемся вследствие какой-то глупой совестливости?» «Я ничего не прошу возвращать мне. Я прошу только оставить меня на некоторое время», отвечала она ему так же, как и он, медленно выговаривая слово за словом. «Я прошу оставить меня для того, чтобы я могла оправиться». «Разве ты не знаешь, что говорит доктор?» «Он говорит, что мускулы вслед за усиленным напряжением должны непременно отдохнуть. В противном случае они навсегда утрачивают свою силу и никогда уже не будут действовать». со мной теперь то же самое если меня несколько месяцев оставят в покое я вероятно приучусь смелее смотреть вперед ты мне больше ничего не скажешь алиса что же мне сказать тебе что сказать неужели у тебя нет для меня ни одного слова любви что сказать «А я бы хотел, чтобы ты мне сама сказала, что ты счастлива теперь, что ты любишь меня! Неужели я требую слишком многого, Алиса?» «Счастлива? Она правда приняла его предложение. Но разве в этом может быть счастье? И как выражать ей это счастье, которого она не испытала?» К тому же мысль, что он в качестве жениха имеет полное право на различные ласки, приводила ее в ужас. Она бессознательно чувствовала, что от поцелуев, объятий, от всевозможных внешних заявлений любви может спасти ее только избранная ею тактика. Она чувствовала это и потому никакие силы не вырвали бы у нее ласкового слова. Она молча выслушала его. Он кончил и ждал ответа. Она молчала. Она готова была ему многим пожертвовать, но он просил теперь ласки, а исполнение именно этой просьбы превышало ее силы. «Ты мне ничего не отвечаешь?» У тебя нет для меня ни одного нежного слова. Она взглянула на него. Рубец на его лбе принял какой-то зловещий оттенок. Глаза его блестели. Ей стало страшно. И действительно, человек этот мог кого хотите запугать резким сердитым взглядом своих огненных глаз. «Я...» «Ничего не могу тебе сказать теперь, Джорджа. Я ведь сказала уже раз, что мне не по себе. Что же ты пристаешь ко мне?» Письмо ее было у него в боковом кармане. Взбешенную он хотел бросить ей обратно ее письмо и объявить, что в таком случае она может искать себе другого мужа, что он возвращает ей ее слово». Гнев, говоривший в нем теперь, был лучшей стороной его натуры. Года четыре тому назад эта сторона одержала бы верх. Теперь же, схватив письмо, он вспомнил, что ему нужны деньги. Нужны сегодня. Нужны потому, что иначе он должен распрощаться со всеми своими надеждами относительно Чалси. Он вспомнил все это и прилив раздражения – должен был уступить холодному расчету. «Мне необходимы деньги», — думал он, — «крайне необходимы. Правда, я могу располагать деньгами Кэт, две тысячи фунтов стерлингов, но мне не хотелось бы трогать ее капитала. Конечно, в случае надобности я все же возьму. Что делать? Нужда. Хоть бы черт скорее прибрал этого старика в Вестморленде». Ему уже давно пора умирать. Только другим мешает жить. А, если бы он и сдох, тогда другое дело. Но он, кажется, еще и не собирается умирать. В том-то и беда. Вследствие всех этих соображений письмо Алиса осталось у него в кармане. «Что же, прикажете убираться?» Спросил он ее. «Не сердись на меня, Джордж». «Сердиться? Ха -ха -ха -ха! Разве я имею право сердиться?» «Ну что я вру? Конечно, имею право. И сижусь Я думаю, что ты могла бы меня иначе встретить. Неужели ты постоянно меня будешь так потчевать и ждать еще целый год? Проклятый год!» «О, Джордж, ну да. Проклятый год! По крайней мере, для меня целый год! Неужели мы постоянно будем встречаться на такой официальной ноге? Слушай, Алиса...» Я люблю тебя, как ни одну женщину. Я никого не любил, кроме тебя. И все же я иногда сомневаюсь, есть ли в тебе сердце. Женщина ли ты? После всего, что было, ты встречаешь меня. Таким <смех> таким образом? <смех> К чему же было уверять меня в своем прощении? Но однако, я думаю, мне пора убираться по добру, по здорову. А то еще, пожалуй, вместо напутствия прикажут меня, как собаку, вытолкать. «К чему, Джордж?» «Ты говоришь такие вещи. Ты так смотришь на меня, что мне на все это и отвечать нечего. Мне и не нужно ответов. Дай мне твою руку. Поцелуй меня и скажи, я твоя. Вот и все, что мне нужно, Алиса, полно. Поцелуй меня, позволь мне обнять тебя». Она ничего не отвечала, не трогалась с места, но на лице ее выразилось самое сильное отвращение, самый неподдельный ужас. Он видел все это, и даже его благоразумие изменило ему наконец, не говоря ни слова, он выбежал из комнаты. А между тем деньги ее ему были нужны, нужны до зарезу! Она из места не двинулась, чтобы удержать его. Вот раздаются его шаги по лестнице, вот щелкает дверь подъезда, а она все так же сидит неподвижно на диване. Все это время она желала только одного. Она желала, чтобы он ушел. И когда, наконец, она осталась одна, у нее точно гора с плеч свалилась. И этот человек... внушающий ей такое отвращение, должен быть ее мужем. Бедная Алиса. Выбежав на улицу, Джордж отправился сначала в Хевендиш-сквер. Оттуда прошел по улице Принца к цирку в Оксфордской улице. Он шел сам, не зная куда. Он думал только о том, что Алиса слишком уже ясно? выказывает свое отвращение к нему, злость душила его. Он то решал бросить ее, отказаться от нее, несмотря на ее деньги, то утешал себя мыслью, что все это он припомнит ей, когда она будет его женой. «А там еще уже я ей!» — думал он, переходя из улицы в улицу, сам не зная для чего. Подойдя к цирку, он очутился недалеко от дома своего стряпчего мистера Скрэби, Джордж вспомнил свое обещание зайти к нему в это самое утро. Джордж был должен мистеру Скрэбби небольшую сумму за прошлые выборы. Эту сумму необходимо было уплатить, потому что мистер Скрэбби не такой человек, чтобы согласился ждать. К тому же он нужен ему для следующих выборов. «Да, необходимо уплатить долг и, кроме того, дать ему еще 500 фунтов». «Этот Гримс, хозяин таверны, красивый мужчина, ему тоже надо уплатить по векселю». «Да, надо. Но где же взять деньги?» «Думал Джордж. Воспользоваться разве небольшой собственностью Кэт?» «Или нет? Я скорее могу употребить на это деньги моей будущей жены. Когда я женюсь на ней, я переведу на ее имя мое наследство». «А теперь я могу занять у нее!» «Я так и объясню все это мистеру Скрэбби», — так рассуждал Джордж, переходя через улицу Риджент и направляясь к дому своего стряпчего. Гнев его давно улегся, но в то же время, несмотря на всю испорченность своей натуры, он не мог не сознаться, что поступает бесчестно относительно Алисы. В нем еще не совсем умерла совесть. И вот он старался успокоить себя, повторяя, что берет у Алисы деньги взаимообразно, что он возвратит ей все впоследствии. В то же время ему было как-то совестно, неловко просить у Алисы денег. Положим, она не откажет ему ни в каком случае. Он уверен в этом. И все же, пусть уж лучше Кэт просит. Кэт это удобнее сделать. «А я ей возвращу все, непременно возвращу», — думал он, входя в контору мистера Скреби. Клерки, сидевшие в первой комнате, приняли его чрезвычайно любезно. У Скреби уже были посетители, четыре джентльмена ожидали его в гостиной. Но клерки уверяли в обозора, что это ничего не значит, что он не то, что другие, и что ему ни в коем случае не придется ждать, И действительно, мистер Скреби, как только услыхал о мистере Вавазоре, тотчас же попросил его к себе. Какой-то низенький, болезненный человечек по имени Смизерс столкнулся в дверях с мистером Вавазором. "Вы, Смизерс, подождите!" прокричал мистер Скреби вслед выходившему от него господину. "Я с вами переговорю после". Вавазор объявил что ему совестно заставлять ждать этого джентльмена. «А, ничего!» — возразил Скреби. «Невелика беда подождет, ведь это только бедняк-типографщик. Он, видите ли, напечатал для одного из мери либонских кандидатов 30 тысяч афиш. Ну и, кроме того, разослал их, прибил где следует, а теперь не может получить следуемых ему денег. Ни копейки ему не заплатили». А на рассылку он еще и своего кармана приплатил. Не весело теперь бедняку. Так-то, мистер Вавазор, разоряется эта мелюзга. Вавазору приятно было слышать, что есть люди, которые еще хуже него платят свои долги. Мысль, что, может быть, он еще вправе рассчитывать на кредит, промелькнула у него в голове. Удивительно право, заметил он. Как часто люди пользуются кредитом, бог знает почему. Не платят, а все находятся люди, которые им верят. Да, но зато, когда такого сокола принудят, наконец, развязать машну, то он и платит за все вдвое. Рубль на рубль дает. Многие совсем не платят, сказал Джордж. Да, мистер Вавазор. И это бывает. Но зато какую жалкую жизнь влачат они. Вечно настороже, со страхом ожидая появления кредитора. Такая жизнь не была бы вам по вкусу, мистер Вавазор?» «До сих пор я еще ни от кого не бегал», — возразил Вавазор. «А что дальше будет, не знаю. О, я ручаю, что с вами этого никогда не случится». Но если бы вы только знали, как часто в этой самой комнатке стоят передо мной на коленях люди с весом, члены парламента, за месяц или полтора до выборов бывает обыкновенно самое жаркое время. Много нужно денег джентльмену для того, чтобы попасть в парламент. Немало, чтобы усидеть там. На коленях просят, умоляют они меня выручить их. «Если бы я располагал большим капиталом, я бы, конечно, не стал отказывать всем этим господам. Мне бы тогда довольно было одних процентов с моего капитала. Я бы жил припеваючи и сам бы был членом парламента. Но при настоящих условиях я ничего не могу сделать. У самого денег нет». Джордж Вавазор понял намек мистера скреби Он понял, что ему нечего рассчитывать на терпение стряпчего Ему самым деликатным образом дали понять, что на предстоящие расходы по выборам он должен принести чистые денежки. «Да, но вы все же выручаете некоторых», — сказал Вавазор. «Никого! У меня уж правило заведено такое». «Я в этом случае действую по принципу», — торжественно объявил мистер Скреби. «Конечно, если за молодого человека поручится мне отец, или, по крайней мере, шестеро или семеро из комитета, то в таком случае я даю взаймы деньги под проценты. И то только в таком случае, если поручители действительно известны за людей состоятельных, но, но вообще я не даю взаймы. Это уж мое правило». «В самом деле, я этого не знал. Но, впрочем, что об этом толковать? Мне до этого дела нет. Мне не к чему занимать у вас». «О, я совершенно уверен!» Ха -ха -ха -ха -ха -ха, воскликнул мистер скреби просияв весь. «Я этого и не предполагал. Насколько я знаю людей, что сумею отличить птицу по полету, мистер Вавазор». Затем они перешли к делам. Оказалось, что не позже следующей недели Вавазер должен дать мистеру Скреби 600 фунтов. Не менее. Кроме того, надо уплатить вексель в 92 фунта, данный Гримсу, хозяину таверны, красивый мужчина. Одним словом, недурно было бы, если бы он занял у Алисы одну тысячу фунтов. Джордж... не желал поручать этого дела фамильному стяпчему Вавазоров, и потому объяснил теперь только то, что было нужно мистеру скреби Говоря об этих деньгах, Джордж чувствовал себя чрезвычайно скверно, и если б только была возможность, он бы с радостью отказался от денег невесты. Смущение его было так велико, что он, как бы оправдываясь, принялся объяснять мистеру скреби, что берет эти деньги у своей невесты взаимообразно и что он заплатит ей свой долг, когда получит наследство в Вестморлэнде. Он даже солгал, объявив, что старик уже назначил его своим наследником. «Да-да, понимаю, семейная сделка», — сказал мистер скреби и рассыпался в поздравлениях по случаю предстоявшего брака. «Этому почтенному стряпчему было решительно все равно». «Как и откуда получатся деньги?» «Только были бы деньги!»